Они добежали до ангарчика, который содержал в себе лодку Оболрда. Как раз в тот момент, когда преследующие их охранники подбежали достаточно близко, чтобы начать швырять им мобилизирующие гранаты. Первая из гранат сильно не долетела, но расплывающиеся клубы зелёного пара были острыми сигналами того, что вот-вот должно было начаться. Сам Руис мог долго сопротивляться газу, по крайней мере, несколько секунд. Но Боллард окаменеет, как только его коснётся пары газа. А Руису торговец всё ещё был нужен. В кинетическую сеть были вделаны ворота для обслуживающего персонала и владельца. Руис схватил Болларда за запястье и прижал его ладонь к входной пластинке над воротами. Калитка поехала в сторону с отвратительной медлительностью. Как только она оказалась достаточно открыта, Руис пропихнул туда Болларда, который сперва застрял. Потом, когда калитка отъехала в сторону еще немного, пролез дальше. Руиз немедленно проскочил вслед за ним. Руиз нажал на кнопку закрытия, и дверь поехала обратно, почти перед носом приближающегося охранника. Кинетическая сеть была достаточно прочной, чтобы охранники отказались от мысли швырять иммобилизационные гранаты. И Руиз мог несколько секунд выиграть для себя. «Пошли, пошли!» Руиз подтолкнул торговца к кораблику. Волачана, валившегося на него всем весом боларда. Ноги боларда едва шлёпали по земле, когда они приближались к кораблю. У цира тоника был стандартный идентификационный сенсор возле входного люка. Героис надеялся, что он действовал так же несложно, как и выглядел. Он прислонил боларда к кораблю возле сенсора и сказал: "Но, дружище болард, пусти нас внутрь. Бейстра иа уже теряя терпение. Что бы подчеркнуть свои слова, Руис грубо вывернул запястье Болларда. Голова торговца дёрнулась, и он стал нащупывать сенсорную панель, впечатывая код доступа. Хорошо, хорошо, продолжай, сказал Руис, ободряюще похлопав Болларда. Боллард обратил на него взгляд, лишённый всякой надежды. Вы меня всё равно убьёте, сказал он. Нет. Как ты мог такое подумать? Я не хочу повредить тебе, но если мне придётся это сделать, значит, придётся. Всё обойдётся хорошо. Просто впусти нас внутрь. Руи сбросил настороженный взгляд на кинетическую сетку. Охранники пытались наложить универсальный образ на входную пластинку. Ещё минута, и им это удастся. Боллард неужено улыбнулся. Страшная это была улыбка. Да, сказал он. Я вам верю. Он зашатался, потом прислонил к сенсору глаз. Видимо, Боллард предпочтал как средство идентификации холафото глазного дна. Не самый плохой выбор, технически говоря. Неправильное подключение от чужого глазного нерва или попытка приложить к сенсору вырезанный глаз разрушали связь с изображением в замке. Поэтому вор не мог просто вырезать глаз торговца и приложить его к панели. Торможение, за которое сенсор узнал глаз боларда, простинулось в бесконечность. Тело Руиза пело от вот адреналина. Охранники в конце концов приспособили универсальную отмычку к пластине входных ворот. И как только замок открылся и щёлкнул, Руиз толкнул боларда в шлюз и сам забрался внутрь. Он нажал на клавишу закрытия шлюза. Как только охранники ворвались в авангарчик. Как только замок защёлкнулся, Руис весело помахал охранникам, которые размахивали бесполезными нейронными кнутами и поднимали к небу взбешённые лица и стиснутые челюсти. "Порядок", сказал Руис Болдеру, который смотрел на него вытаращенными глазами. "Теперь в рубку". Перьяно ударил кулаком по консоли мрамора от возбуждения. "Вот Пожалуйста, сказала она. Разве я тебе не говорила? Он удрал от лучших людей Приала. Он едва ли вспотел при этом. Разве тебе это не интересно, Марма? Смотреть на такого человека? Мне это кажется опасным больше, чем что-либо другое. Кроме того, мне он кажется весь в поту, и он слишком полагался на замок. По-моему, теперь дело за нами. А если бы люди Приала взяли его, то мы сейчас бы были бы в худшем положении, чем когда мы начинали эту м, рискованную операцию. Марма спокойно летал по рубке, всем видом выражая равнодушие. «Сухая ты палка, Марма», — сказала Кориана, откинувшись назад, когда лодка выплыла из ангарчика, раскидывая в стороны охранника. «Макросар готов?» «Он ждет в контрольной рубке в конце того туннеля, где мы договорились». Марма поёрзла на своём плавательном пузыре. «Скажи мне, что ты будешь делать, если он носит в себе смертную сеть? И сможешь ли ты его заморозить, прежде чем он умрёт?» Кориана немного сникла. «Синвергуэнца всегда на готове. Я возьму, что смогу, и немедленно уеду. Меня они так легко не поймают. И я откажусь от этого лица, если придётся». «Что ты сделаешь, Марма?» Поедешь со мной? Я кто знает. Руис повёл лодку по дорожке к тоннелю. В этом конце тоннеля он не видел никаких преград или барьеров. Может быть, они были на другом конце, если вообще существовали. Тут он въехал в ярко освещённый вход. Охранники отстали. И теперь, когда Руис оглянулся на экран заднего обзора, он увидел Что они стоят у входа в туннель с потерянным видом. Внезапно огни впереди кончились, и туннель стал тёмным, как дёготь. Руис зажёг огни лодки, замкнул пилота на направляющую полосу, установил переключатель скорости на максимальную наземную и повернулся к болдеру, который мешком обмяк во вспомогательном сиденье пилота. Цвет лица торговца стал лучше, и дыхание потише. Но глаза Болларда ещё хранили стеклянное выражение безнадёжности. "Ну вот", начал Руис веским тоном. "Как ты себя чувствуешь?" Какой-то миг Боллард не отвечал. И Руис думал, что он совершенно потеряет достоинство и расплачется. Но потом Боллард, казалось, взял себя в руки и собрался с мыслями. "Мне лучше, хотя я всё ещё думаю, что мне предстоит умереть". Глупости. Мне не нужна твоя жизнь. Помоги мне убежать, и тебя как следует наградят за все понесённые тобой потери и неудобства. Болорд немного вышел из апатии. Награда? И в какой же инстанцию мне за неё обращаться? Для твоей собственной безопасности я тебе этого пока не скажу. Но будь спокоен. Сотрудничество принесёт тебе награду. Препятствие моим планам доставит очень много боли и страдания. Боллард погладил свое вспухшее ухо. — Понятно. Руиз обезоруживающий улыбнулся. — Давай-ка прогоним такие неприятные мысли. — Пока что. Вместе мы преуспеем. Вместе мы пожнем плоды успеха. Скажи мне, какое оружие у тебя на борту? — Оружие? — казалось Боллард, был искренне озадачен. фактору не зачим возиз с собой оружие. Мы торгуем только на мирных планетах, где обязавы связь мира. Да. А что ты тогда делаешь на Сувуки? Отдых давным-давно заслуженный и очень нужный. И позвольте вам напомнить, что житель Пангалактики, который прибыл сюда по законным делам, может не бояться здесь никакого нападения, если он следует определённым правилам. Это правда, согласился Руис. Но с ходу он не мог вспомнить ни одного дела, которое можно считать законным с точки зрения Шардов и инопланетян, которые навязывали Сууку законы со своих орбитальных платформ. Болрд вёл себя так, что аура оскорблённой невиновности исходила из него с подозрительной энергией. Руис пристально посмотрел на него и сменил тактику. Когда мы доедем до конца туннеля, Может быть, минут 15-20 при нашей текущей не скорости, которая, кстати, мне кажется, слишком большой. Пилот лодки ведёт нас с той же скоростью, что идёт всё движение впереди, указал ему руист. Всегда кажется, что виноватый убегает. Что ты можешь мне сказать про систему безопасности на том конце? У очень мало, Туннель выходит на поверхность на стартовых площадках в джунглях. Там стоят технические здания и сооружения, предназначенные для осмотра и починки кораблей. Никаких других приспособлений я не заметил. Ты не заметил никаких барьеров, никаких взрывных шлюзов, которые осекали бы опасные зоны? Боллард пожал плечами и развёл руки беспомощным жестом. С того момента, когда я покинул платформу Шардов, лодка стояла на автопилоте. Я плохо разбираюсь в навигации. Может быть, там и есть какие-нибудь такие штуки. Я не знаю. Руи задумался. Разумеется, стартовая площадка для него будет недоступна. Но если ему повезёт, он сможет вести корабль по земле, пока не найдёт на планете стартовое кольцо, которое позволит ему выбраться из колодца притяжения Сулука. Он поднялся из командирского кресла. "Пошли, Боллард, посмотрим на твой кораблик. Как я понимаю, некоторые эти рантанические корабли были переоборудованы, чтобы перевозить небольшие грузы. Правильно?" Боллард снова побледнел. Грувизу пришлось снова силой поднять его на ноги и отвезти обратно в пассажирский холл корабля. Лодка действительно была переоборудована так, чтобы вмещать и груз, и когда Руиз увидел, что за груз хранится в переделанном трюме, он потерял остатки симпатии к толстому торговцу. Бывший холл, а ныне трюм, был битком набит стасисными полками, на которых лежали шесть замороженных членов культуры Клева, и Руиз был уверен, что это были три пары наследственно подобранных гладиаторов. Теперь Руиз понял причину. Почему Приал держит свою культуру здесь, на Сууки? Не потому, что она могла быть украдена, хотя так оно, скорее всего, и было. Не потому, что гости Приала мечтали о том, чтобы оказаться в спокойной недосягаемости на Сууки, но потому, что Приал нарушал авторское право, продавая незаконно скопированные клоны культуры. Ай-ай-ай. Нехорошо так, как, сказал Руис, погрозив пальцем боллард. Потом он взял торговца за шкирку и завершил свой овост корабля. К сожалению, Руиз обнаружил, что торговец сказал правду относиться на оружие. Ничего полезного в этом смысле на борту не было. Вернувшись обратно в рубку, Руиз усадил Болларда в катапультирующее кресло. Потом покрепче привязал торговца к сиденью в катушке липкой ограничительной сетки, которую он нашел в шкафчике в трюме. Глаза Болларда перескал. Сияли облегчением, когда он понял, что в планах Руиза не было желания немедленно его прикончить. Он хотел было заговорить, но Руис протянул кусок сетки поверх его рта и ободряюще похлопал его по голове. "Ну вот, теперь нам остаётся только ждать и увидеть, как пойдут дела", сказал Руис. Он откинулся на спинку кресла, отбросив все мысли. Лодка катилась по туннелю на пневматических направляющих, и минуты проходили. Руиз увидел крохотный огонек вдали. Они быстро приближались к концу туннеля, и свет превратился в полукруг. Последняя лодка перед Руизом перевалила через край туннеля и исчезла в свете. Руиз подумал про себя, может быть, как раз и получится? Как ни странно. Потом полукруг стал сужаться все больше и больше, и пока дверь взрывного шлюза не захлопнулась. Руис ударил кулаком по панели управления, да так крепко, что пыль полетела из щелей. Дерьмо такое, сказал он. Отверстие сузилось до тоненькой полоски света и теперь совсем закрылось. Руис рывком перевёл управление снова на ручное и замедлил движение лодки. Он максимально увеличил мощность огней фар и остановился прямо перед захлопнутой дверью. Никакого движения он не увидел. С одной стороны, в обшивку туннеля уходил коридор, пробитый для каких-то технических целей. Подсвеченный знак гласил: "Запасной выход для персонала". На взгляд Руиза, там с тем же успехом могло быть написано: "Ловушка для Руиза Ава". Он вздохнул. У него разве оставался выбор? Неважно. Какой приём заготовил Приал для него. Руизу придётся покинуть комфортабельную рубку Тератоника. Он повернулся к Болдерду. Что ж, друг Болдерд, наши дороги наконец-то расходятся. Глаза Болдерда выпучились ещё больше, и он стал извиваться под сеткой, которая прижимала его к сиденью. Нет, не, успокаивающе сказал Руис. Не беспокойся. Он схватил толстую шею Болларда обеими руками. Пальцы его искали сонную артерию. «Я же тебе сказал, что не причиню у тебя боли. Ты немного поспишь. Я оставлю воздушный шлюз открытым для людей при Алла. В конце концов, они тебя обязательно найдут». Руиз нажал покрепче. Боллард расслабился и ускользнул в бессознательное состояние с выражением смущенной благодарности на широком лице. когда торговец окончательно потерял сознание, Руис быстрым движением руки свернул ему шею. "Не знаю, почему я не оставил тебя в сознании, чтобы ты боялся как следует", сказал он, думая о тех, кто спал в трёмя кораблях.